Глава девятая. Сапфировый логос. Земля, небо, между землей и небом война, И где бы ты ни был, что бы ты ни делал, Между землей и небом война. Виктор Цой Три межгалактических крейсера выстроились в линию для прыжка во Вселенную навстречу приключениям. Экипажи собрались в просторном зале на корабле мечты. «Почтим память погибших в этом бою!» — слово взял Люцифер. «Азазель был преданным соратником и прошел с нами все круги жизни». Силофиил и Два Стража — это были бессмертные создания, которые пожертвовали собой ради великой миссии. Погибший экипаж Звезды Ярости внес свою лепту в нашу победу. Может быть, драконы не самые милые существа во Вселенной, но они в моих воспоминаниях останутся героями. Он посмотрел на склонивших головы архангелов. «Я очень надеюсь, что мы больше никого не потеряем на этом пути. Теперь наша задача восстановить порядок в галактиках, подвергшихся нападению». Гавриил встал, расправил белые крылья и после паузы продолжил. «Планеты, на которых находились логосы, скорее всего, разрушены». Объем работы запредельно сложный и займет тысячелетия. Нужно подобрать новые планеты, запустить процесс эволюции и создать все условия для цивилизации выбранных хранителей. Самое главное – оставить смотрителей на переходный период времени, пока не появится Создатель. В связи с этим количество Архангелов будет уменьшаться. Будем выбирать, кому оставаться. Я, конечно, всего лишь смерт по сравнению с вами, — Перун взял слово, — но я не совсем согласен с Гавриилом. Гавриил посмотрел на старца с вопросом в глазах, но не стал на этот раз ставить на место непокорного. «Если мы в каждой галактике будем оставлять хотя бы по три архангела, то как мы будем восстанавливать последующие? Надо переместить все логосы на звезду ярости, компактно разместить и спрятать корабль в Млечном Пути от греха подальше, под присмотром пламенных ангелов». Старец посмотрел на реакцию божественных созданий и продолжил. Тем более, что мы не знаем, что нас ждет в других мирах. А таскаться по всей Вселенной с таким грузом небезопасно. Проведем разведывательную операцию, убедимся, что угрозы нет, восстановим миры, привезем создателей, если они вообще есть, а потом уже и расставим логосы на подготовленные места. Мы потеряем время. Даниэль вставил свое замечание. «Надо запросить помощи у нашего Создателя и продолжить путь». «Да, нам есть что терять. Но вам, как я понял, надо в любом случае встретиться с главным», — продолжил старец. «Так сначала найдем его и посмотрим, что он скажет по поводу вашей судьбы». «Как ни странно. А старче прав». Зачем нам рисковать таким грузом? Вельзевул поддержал предложение. Ставим три логоса необходимых для перемещения и полетели. Единственное, о чем я попросил бы, Горуда немного неловко привстал. Туманность Андромеды надо восстановить. «Я хочу остаться дома, если вы не против, и попрошу дать в поддержку мне восемь добровольцев на переходный период». «С этим нельзя не согласиться». Уриил одобрительно кивнул головой. «Хранить твои логосы в нашей галактике нет смысла. Восстановим твою обитель». «Самое надежное место — это звезда Альбиера. Остановим звезду ярости на орбите Агарты. Архангел Михаил окинул всех взглядом и поправился в кресле. Пламенные ангелы надежно сберегут ценный груз. Если мы последуем плану Михаила, то на возложенную миссию уйдет вечность. Люцифер встал и прошел в центр зала. Нужно собрать всех архангелов во главе создателем. и отправиться на восстановление туманности Андромеды, а после этого продолжить путь к центру Вселенной. Других вариантов нет. Он на секунду запнулся. Конечно, оставить несколько смотрителей на всякий случай дома. Наконец-то, после долгих совещаний, все согласились с доводами Люцифера. Но то мы порешили. Отправить корабль мечты за архангелами, а самим начать движение по направлению к туманности Андромеды. Корабль мечты под предводительством Сварога и Гавриила достиг центра галактики Млечный Путь и раскидал свои могучие крылья на горизонте города богов. После недолгих уговоров Гавриил согласился взять с собой гиперборейцев на прием к Создателю. Увидеть незыблемый трон Всевышнего при жизни – это воистину честь для смертных. Старцы оказались способны к обучению и быстро запомнили все ритуальные действия, которые обязательны при встрече с Богом. Строго-настрого Гавриил повторил каждому, что нельзя смотреть в божественный лик. Постоянно молиться о прощении в мыслях во время всего пребывания в обители. Последние из рода гиперборейской цивилизации достигли пика в своих желаниях и ступили на площадь небесного города. Им позволили увидеть то, что можно только избранным, посвященным, да и то... только после смерти. Упав на колени перед троном и вытянув руки вперед, моля о прощении за прожитые года, восемь смертных созерцали величие Бога. Гавриил изложил свое видение сложившейся ситуации, что без единого Создателя невозможно будет восстановить разрушенные галактики. Творец оценил посыл и не смог отказаться от сделанного предложения стать создателем в локальной группе галактик. Всевышний никогда не покидал физически города богов. Для него это был серьезный поступок. Он учел все последние события, сопоставил риски и, недолго думая, согласился на путешествие, чем привел публику полный восторг. Два корабля медленно летели между двумя галактиками в ожидании творения асуров. Сияющий ангел бродил по Вальхалле, обдумывая предстоящую экспедицию, которая может растянуться на многие тысячелетия. Дойдя в одиночестве до обсерватории, он расположился в удобном кресле перед голографической картиной космоса. он решил сделать расчеты по предстоящему объему работы, которую придется проделать для восстановления разрушенного города богов. Глаза его смотрели в бесконечность пространства, и он представлял себе, как в незапамятные времена величественные всемогущие логосы прокладывали маршруты между галактиками, где когда-то спокойно парили ангелы. Время стерло все труды, не оставив и шансы для коммуникации между разлетающимися в вечном беге галактиками. Размышляя о бесконечности Вселенной, ему вдруг захотелось прогуляться до полигона, который сейчас занимали 10 самых совершенных логосов. Люцифер медленно поднялся и побрел по длинным коридорам к древним разумным камням. Остановившись перед бронированным стеклом полигона, он с минуту постоял и провел рукой по дисплею. Стекло отъехало в сторону, он прошел в сад камней. Увидеть такую красоту дано, увы, не всем живым обитателям Вселенной. Под 200 метров в высоту перед ним стояли в молчаливом забвении кристаллы, наделенные всеми знаниями, как ушедших в небытие, так и ныне существующих цивилизаций. Рубин переливался красным цветом. У самого подножья в стороны отходили отростки разного размера, а из центра ввысь уходил обелиск. По его граням пробегали еле заметные молнии, поднимаясь к самому верху, Их вспышки создавали игру света на волшебном камне. Далее синевой бездонного моря возвышался сапфир. Он сиял и гипнотически притягивал к себе взор. Люцифер подошел к нему и положил ладонь на гладкую, почти зеркальную поверхность. Вокруг пальцев засветилась еле заметная аура, и маленькими молниями пошли разряды, уходя к пику. Он улыбнулся своему отражению, отнял руку и повернулся к бриллианту невиданной красоты. Он не мог увидеть, что его отражение в зеркале сапфира на минуту застыло и проводило взглядом отходящего ангела. Обойдя вокруг чистейшего кристалла и налюбовавшись его безукоризненными гранями, он хотел пройти дальше по кристаллическому саду, Как вдруг услышал где-то позади то ли треск, то ли хруст, как от сломанной ветки под ногами неосторожного охотника. Ангел обернулся, осмотрелся, но рядом никого не было. Только он и молчаливые колоссы времени. Сделал еще шаг. Хруст повторился. Он обернулся на звук и в паническом изумлении увидел трещинку на одном из отростков внизу на сапфире. Он подбежал и склонился над одним из кристаллических отростков у подножия сапфира. Страх овладел им. На его глазах трещина пошла дальше. Он положил руки в попытке предотвратить раскол драгоценного камня. Как вдруг треск пронзил его слух, и от камня откололся кусок и упал точно в его ладони. Все стихло. Стоя на коленях перед Логосом, держа камень в ладони, Люцифер поднял голову вверх. На секунду ему показалось, что мелькнула чья-то тень в отражении. Он посмотрел внимательно. Это был не мираж, а крыло черного ворона исчезло за гранью и скрылось в высоте обелиска, растворившись в разрядах молний. Непонятное чувство овладело бесстрашным воином. Он встал во весь рост и увидел в отражении себя, взлетающего ввысь на черных крыльях, уносящих его в безграничность знаний кристалла. Он отшатнулся, сжал камень в руке и выбежал прочь. Только оказавшись в коридоре, он остановился и взял себя в руки, мотнул головой, раскидав белые волосы, пытаясь избавиться от видения. Люцифер шел по коридорам, никого не замечая. В висках неистово стучал пульс. Он обнял голову руками в попытке остановить странные мысли, нахлынувшие волной на него, приведя сознание в негодование. Через некоторое время он вернулся в обсерваторию, положил осколок сапфира на стол перед собой и от усталости откинулся на спинку кресла. Переведя дух, Он придвинул камень поближе к себе и внимательно рассмотрел его. Абсолютно правильной формы прямоугольник с четкими гранями и отполированными поверхностями. Слишком идеальная форма для случайного скола. Он снова откинулся на спинку кресла и закрыл глаза. Под тяжестью век мелькали причудливые картины то ли прошлого, то ли будущего, в которых он видел себя в славы. Пытаясь понять, что происходит, он снова услышал зов камня и хотел было встать, но его одернула нежная рука. «Что это у тебя на столе?» В обсерваторию вошла косик Андриера в роскошном, почти прозрачном свободном белом платье. Легкий ветерок прижимал мягкую ткань к безупречному телу, плотно облегая ее фигуру. Развивающийся сзади шлейф сделал ее похожей на парусник, плывущий по волнам бесконечного океана. Я гулял среди логосов, и от сапфира откололся кусок. Люцифер восторженным взором сопроводил движение своей возлюбленной. Вот это да! Кристаллы просто так не откалываются. Она с интересом посмотрела сначала на камень, потом на уставшего ангела. Причем у меня были какие-то странные видения. Мне показалось, что сапфировый логос украл мою душу. Я слышу странный зов, исходящий из камня. Он сам удивился, что произнес, но отбросил эти мысли. Я как будто взлетал ввысь в отражении, мельком увидел взмахи черных крыльев, и все исчезло. Видение, она засмеялась. Может, он выбрал тебя? Такого история не знает. Чтобы Логос выбрал существо из плоти и крови. У нас совершенно разные состояния сознания. Мы не можем общаться. Ну и пусть. «Зато какой он красивый! Безупречная чистота! Синева глубока и насыщена! Ни одного изъяна!» Косик Андриера взяла кристалл и покрутила его в руках. Они долго разговаривали о камнях, об их необычной красоте, о совершенстве форм, которые за миллионы лет становились только лучше. Люцифер держал камень в руках и за разговором не заметил, как машинально, пальцем, нарисовал пентаграмму на поверхности сапфира. Через мгновение он почувствовал, как камень стал мягким в руках. Он от неожиданности быстро положил его на стол, и они увидели чудо. Кристалл перешел в другое состояние вещества, стал жидкокристаллическим. Затем развернулся в карту пространственных перемещений, приведя в полный восторг наблюдавших за ним ангелов. Артефакт засветился огнями звезд и блеском далеких галактик. Справа появилась шкала координат. Слева – интерактивная панель задач. Поисковик мигал в левом верхнем углу в ожидании вопросов. Снизу, тусклым светом, показались символы для общения с Логосом. Направившись от легкого шока, Кассикандриера обняла ангела и поцеловала: Я же говорила, что он выбрал тебя. Это невиданное событие. Надо скорее всем рассказать об этом. Невероятно. Я глазам своим не верю. У меня столько вопросов, что я не знаю, с каких начать. Люцифер задумался. Откинул белые волосы назад и набрал вопрос. Что за форма жизни, с которой нам пришлось вступить в противостояние? Карта мигнула, и на табло появилось содержание ответа. Данная форма жизни возникла за пределами нашей Вселенной, не знающая тепла и света, окруженная вечным мраком, в котором нет ни времени, ни пространства. Во время Большого Взрыва Эта форма жизни была втянута сингулярностью в наше пространство и развивалась в отсутствии света в области темной вселенной. Информацию передал Логос. «Какая численность данной популяции?» Люцифер напечатал символы на панели. «В мое поле зрения не попадали представители этой расы за исключением уничтоженных особей», – отрапортовал Логос. «Они точно уничтожены?» – переспросил ангел. «В этом мире – да. Они – порождение вечного холода, что находится за пространством. Мне неизвестно. Я вижу только явленный мир». «Для чего им нужны логосы?» «Для тех же целей, что и вам. Почему логосы взывали о помощи? Мне не нравится холод». «Я смогу перемещаться в физическом теле по коммуникационным каналам кристаллов», перевел разговор сияющий. «Нет, но я могу построить для тебя отдельную геометрию пространства для перемещений. Это будет пока ограниченная локация, только в пределах моей видимости». «Такое разве возможно?» Он не ожидал подобного ответа и с восторгом продолжил задавать вопросы. «В моем мире все было возможно. Не было сжатия пространства из-за спиральных завихрений в галактике», — пояснил Логос. «Ты из какого мира?» «По вашей классификации, это галактика Самбрера М104, расположена в созвездии Девы, удалена от Млечного Пути на 28 миллионов световых лет». Люцифер перевел взгляд на Косик Андриэру, которая с восторгом читала информацию и разглядывала содержимое карты. «Почему ты выбрал меня?» Люцифер задал самый главный вопрос. «Я чувствую в тебе большой потенциал. Ты жаждешь власти так же, как и я. Мы можем быть полезны друг другу. Это мне подходит». Информация исчезла. Карта пространственных перемещений медленно поменяла интерфейс, нарисовав галактику Млечный Путь. Сияющий ангел откинулся на спинку дивана в полном отрешении от окружающей действительности. Его наполняли мысли, от которых он давно открестился. Всего лишь одно сочетание двух слов «абсолютная власть», возмутило в нем бурю сомнений по поводу точности выбранного пути. Его начали раздирать на части данные обещания, и неутолимая жажда быть единственным признанным Богом. Мозг начал нагреваться, и возникло ощущение, что сейчас, как из кипящего чайника из мажечка со свистом вырвется пар. Он сжал голову руками, пытаясь остановить нечестивые мысли, Но они все сильнее врезались в сознание. Уже начали образовываться картины фантастического будущего, где он, единоличный владыка в своей галактике, а не вечный скиталец по вселенной, который решает чужие вопросы, ангел средней руки, командир восставшего отряда. Чудовищный план, от которого он пытался отмахнуться, диктовался извне. Распознать навязанный образ от своего он, увы, не смог. Настолько ему казалось, что это порождение его ума. Он посмотрел еще раз на сидящего рядом ангела небесной красоты. Косик рассматривала интерфейс кристалла. Она была полностью очарована. Медленно перевел взгляд на стеклянные двери и увидел свое отражение. Корона искрилась молниями. Между торчащими зубьями алым огнем горело пламя. Брови искривились волной, глаза сверкали красными искрами. За спиной черные крылья раскинулись на все видимое пространство. В руках наискосок багровым огнем сверкал раскаленный плазменный меч. Люцифер резко вскочил. И почти бегом вышел прочь из зала. Косикандриера в полном недоумении проводила его взглядом, пожав плечами. Люцифер быстрыми шагами вошел в командный отсек. Подошел к приборам, скрестил руки на груди. Уровень топлива в танках показывал отметку 50%. Сложив крылья, он сел в командирское кресло, Вывел на экран параметры звезды Ярости и сделал расчеты по расходу топлива с учетом массы звездолета. Получилась забавная цифра. Коснувшись монитора, он убрал в угол параметры и расчеты, после чего ловким движением вывел корабль мечты на экран. Махина в 12 тысяч километров потребляла столько человеческих душ, что при всем желании Топлива хватит только в один конец. «Самаэль!» Люцифер вызвал звезду ярости. «Доложите о расходе топлива!» Динамик молчал. Напряжение повисло в воздухе. На лбу у ангела выступил пот. «Господин, нет показаний. Я не вижу прибора учета топлива ни в одном из баков!» «Голубцы!» Грангат не поставил датчик расхода топлива. Они не знают. Люцифер откинулся в оцепенении и задумчиво поднял глаза на панель управления. Какой же он преданный дракоша! Сам, того не ведая, допустил правильную ошибку. Ай, какой молодец! Оставив вместо себя временно исполняющим обязанности бога Рафаэля, создатель со свитой погрузился на корабль мечты. Восторгаясь высокотехнологичными достижениями цивилизации, вложивших в постройку корабля все свои знания, накопленные за бесконечные эпохи, он бродил по кораблю, повергая даже андроидов в изумление. Звездолет покинул пределы галактики за считанные часы. и стал нагонять впереди идущих союзников. Когда расстояние сократилось для возможности выйти на простую связь, командир Вальхаллы появился на экране командного зала мечты. «Приветствую вас!» – Люцифер улыбнулся Сварогу. «Какие новости? Создатель согласился принять участие в экспедиции?» «Да, он на борту со всей свитой». «Через неделю догоним вас!» Старец уловил отведенный взгляд в сторону, но не придал этому значения. «Хорошо. Во избежание гравитационной волны мы отклонимся от курса и уступим вам дорогу. Не сбавляйте скорости, так вы потратите меньше топлива. Встретимся у города богов в туманности Андромеды». «Принято», — Сварог буркнул в коммуникатор. «Как чувствует себя Горруда? поинтересовался Люцифер. «Прекрасно! Ему идет на пользу общение с себе подобными!» Сварог сделал вид, что ему не нравится общение с ангелом. «Конец связи!» – сияющий нажал на кнопку. Люцифер переключил связь на волны пространства и встал в круг голограммы. «Самаэль! Предпринимаем маневра расхождения с минимальными перегрузками!» «Мы возвращаемся домой. Курс на Млечный Путь. Прямиком в обитель!» Самаэль посмотрел на Белиала и пожал плечами. «Видимо, планы поменялись». Белиал выставил координаты и задал курс. Вальхалла в сопровождении звезды ярости вспыхнула яркими звездами на небосклоне города богов. Один за другим легионеры «Темного ангела» перенеслись с сапфиром и коснулись алмазного пола центральной площади. Отряд наперевес с модифицированными орудиями уничтожителями архангелов вошел в тронный зал создателя. Рафаэль в приветственном движении привстал с трона и сразу понял, что ошибка обернулась трагедией для оставшихся восьми стражей. Мое предложение прозвучит только один раз. Люцифер приподнял оружие, направив ствол в грудь Архангелу. Либо вы примкнете к нам, либо будете уничтожены. Рафаэлю и стражам ничего не осталось, как принять ультиматум нового владыки. Он склонил голову, и уступил место Создателя. Медленно, неторопливым шагом, Люцифер поднялся по ступеням на пьедестал и плавно опустился на трон Всевышнего. Люцифер провел рукой по подлокотнику с кристаллами управления Чистилищем и вратами рая. Он увидел души, проходящие страшный суд и летящие в стремлении к свету. Падший перевел кристаллы в другое положение, и перед ним возникли все двенадцать нисходящих кругов ада. Его взор проник в самую бездну нижних миров, где томились самые гнусные отступники от веры. Он увидел всех своих адептов, навеки запечатанных в десятом кругу ада. Одним движением проложил им путь подъема к его машине поглощения. Узрев забытый свет, первый священник инквизиции Томас Тарквемада в надежде на прощение устремился ввысь, увлекая за собой приспешников в адскую машину вечного сожжения, не зная, что душа его теперь сгорит в двигателе Валхаллы. Взор сияющего взлетел до высот всех восходящих потоков и миров Шаданакара, где праведники обрели вечный покой в раю. Коридоры видения всех миров открылись перед ним, давая возможность управлять всеми энергиями созидания и разрушения. Он внимательно всмотрелся вдаль уходящих энергетических потоков и откинулся на спинку трона в полном удовлетворении. Построившийся в зале полукругом легион темных ангелов преклонил колено перед дарующим свет в знаке признания, И полного подчинения. Создатель навсегда покинул пределы. Корабль мечты будет вечно бороздить просторы Вселенной, не имея возможности вернуться. Синтез, открытый мной, никогда не станет доступен архаичным богам. Мы установим свой порядок в нашей галактике». Громовым голосом, отдаваясь сехом, прогремел Люцифер. «Кто не с нами, тот против нас. Души заблудших человеческих созданий обеспечат нам вечную жизнь. Синий сапфир выстроит новую геометрию пространства для перемещения наших тел и обеспечит связи с другими логосами». Мы возведем соборы новой церкви на всех планетах с разумной жизнью и обеспечим себя бесконечным количеством адептов, о котором еще недавно можно было только мечтать. Это новая жизнь и абсолютная власть. «Абсолютная власть!» Отдавая сехам по всему городу богов Прогремел хором легион ангелов